Раза два в неделю он уже непременно посещал госпиталь, но всегда на положении общего гостя. Иногда бывало, хоть на несколько минут, мимоездом завернёт к сёстрам по пути в Сан-Стефано или обратно. Порою привезёт им оттуда каких-нибудь гостинцев греческих сластей, египетских бананов, явских апельсинов. Иногда возьмётся для той или другой сестры, исполнит в городке какое-нибудь маленькое поручение. И в результате всего этого было одно весьма выгодное для него обстоятельство. Это то, что с ним окончательно освоились, привыкли к нему, считая как бы за своего. И если бывало, он почему-либо дней 5 подряд не показывается, Сама начальница замечала иногда за вечерним чаем: "А что же ты наш Владимир Васильевич за пропал куда-то? Уж здоров ли? Точно бы искушно без него как-то". Но как никак, а удобной минутой для разговора с Тамарой наедине решительно не представлялось о Турину. Приедет он бывало, и общие беседы нет конца. Падцерал тут к сестрам за чаем медики, чиновники госпитальные, санитарный капитан, офицеры из числа выздоравливающих. И разговор невольно как-то сам собой переходит на далёкую родину, по которой почти каждый, особенно после мира, начинал уже в душе испытывать некоторую тоску. Домой тянуло. Газеты получались теперь скоро. особенно одесские. Оперодские, французские листки своим чередом каждое утро доставляли в Сан-Стефано самые свежие новости. И все, как один человек, жадно накидывались на вести из России. Всех живейшим образом интересовало, что там делается, как живётся, тем более что, судя по всем этим вестям, на родине, кажись, что-то не ладно. Происходит что-то странное. С недоумением узнали все, что ещё в январе стреляла в генерала Трепова какая-то Вера Засулич, девица. Но как, за что, почему неизвестно. Узнали, что в Одессе было какое-то вооружённое сопротивление чинам полиции и солдатам со стрельбой по ним. при обыске квартиры некоего Ковальского, захваченного с тремя мужчинами и четырьмя женщинами, служащими в магазине «Общество потребителей», что в Ростове-на-Дону совершено политическое убийство какого-то рабочего Никонова за донос. А в начале апреля прочли, не веря собственным глазам, что Вера Засулич, при полной наличии преступления торжественно оправдана судом присяжных и что приговору этому рукоплескали в зале суда первые сановники государства газеты же радостно восклицали что теперь всё пойдёт легко и прекрасно ибо дело за сулич не может пройти и не пройдёт бесследно всё это здесь в сан-стефана После блестяще оконченной войны казалось странно, дико, непонятно. Всё это смущало и подвергало в тревожное недоумение. Из-за чего там это делается? Верить не хотелось известиям.